Глава четвертая Я оказалась в маленькой захудалой комнатушке. На обшарпанном столе стояло несколько свечей, старый деревянный шкаф был перекошен, в углу находилась узкая железная кровать и маленькая прикроватная тумбочка. У стены стояли невзрачный стол и одинокий стул. Но поистине мрачным это место делало полное отсутствие окон. «Где твой дружок?» — поинтересовался он, не отходя от двери. Я обернулась и впервые увидела его лицо при свете. Он был опасно красив. Не глянцево, не кукольно, а хищно. Как будто природа вылепила его из камня, а потом добавила только одну мягкую черту — губы, чтобы он мог целовать, а не только приказывать. Четкие скулы, прямой нос, мужественный квадратный подбородок. Необычные ярко-зеленые глаза обрамляли черные густые ресницы. Именно они создавали эффект подведенных глаз и добавляли его взгляду выразительности. Темные волосы едва достигали плеч и находились в легком беспорядке. «Ты оглохла, Шарлин?» — в голосе зазвенела угроза. «Он сказал, что отвлечет стражников». Даррен по-недоброму усмехнулся и поправил шарф, спрятав под ним край витиеватой татуировки. «Почему-то мне захотелось узнать, что под ним». «Какой героический поступок с его стороны!» — протянул Даррен с издевкой. «Жди здесь. Если не хочешь, обратно в тюрьму. Я скоро». Не успела я вымолвить и слова, как он вышел за дверь. Несколько минут я петляла по комнате, отмечая, что она выглядит совсем нежилой. Воздух был немного затхлый, с примесью запаха многовековой пыли и старого мебельного лака. Присяв на скрипучую кровать, я устало вздохнула и покосилась на настоящую около нее тумбочку. Верхний ящик был немного приоткрыт, и в нем виднелась скрученная в трубочку газета. Я осторожно открыла ящик и растерялась. Помимо газеты, здесь находилось еще с десяток разных странных предметов. Некоторые из них были похожи на ту вещицу, которую принес мне в камеру Флинн. На каждой из них были выгравированы странные, незнакомые мне символы. Я быстро вытащила газету, надеясь узнать хоть что-то об этом мире. Первое, что бросилось мне в глаза, это кричащий заголовок на главной странице. «Последняя точка в заговоре против императора. Суд над Шарлин Монталь». По спине побежали мурашки. Мой взгляд лихорадочно забегал по строчкам. Первое, что я поняла... Это то, что в этом мире есть две враждующие империи. Энтарион, край драконов и людей. Именно тут меня сейчас и судят. И Ордения — край темной магии. Так я родом из тьмы? Я снова нервно пробежалась по строчкам. О деле было написано немного, но достаточно, чтобы понять, что дела у меня плохи. Итак, я со своим любовником, неким Люцианом, прибыла сюда из Ордении чтобы убить императора и захватить приграничные территории, где находились какие-то камни тьмы. На нашем пути стояли мэры городов, поэтому мы их почти всех уничтожили. Но до императора добраться не успели. Заговор был раскрыт. Люциона убили во время боя, а меня отдали под суд. Кролик удрал и до сих пор находился в розыске. Получается, Шарлин Монталь была любовницей и сообщницей главного злодея? «Вот это я попала», – прошептала ашарашина понимая, что мне теперь нигде не скрыться. «Если уже кролика до сих пор разыскивают, как особо опасного преступника, что говорить обо мне?» Но еще больше меня насторожили пометки, небрежно сделанные карандашом напротив информации о том, где содержат Шарлин и когда состоится суд. Также была подчеркнута новость о том, что кролик был замечен на фермерских полях недалеко от столицы». Я нервно сглотнула и снова покосилась на дверь. Не знаю, кем на самом деле является этот даран но мое спасение явно не просьба Флина. И еще это странное поведение кролика, словно он чего-то боится. Что-то тут не клеится. «Отпусти!» — вопль Флина, раздавшийся за дверью, привел меня в чувство. «Отпусти!» Я быстро затолкала газету обратно в ящик, ровно за секунду до того, как в комнату вошел Даррен. Крепко ухватившись за длинные кроличьи уши, он держал в вытянутой руке визжащего Флина. «Нашел твоего фамильяра», — сообщил ехидно Даррен. Он так усердно отвлекал стражу, что уже почти покинул город. «Отпусти!» — еще громче заголосил Флин. «Я никуда с ней не поеду! Мне нельзя домой! Меня в Ордене убьют! Я же сделал все, что ты приказал! Ты сказал, что тебе нужна она, а не я!» «Брось, Флин, неужели ты оставишь свою хозяйку в моих руках совсем одну?» Манерно произнес Даррен, сдвинув брови. Я переводила удивленный взгляд с нервного кролика на абсолютно спокойного дарана чувствуя, как медленно затягивается петля новой ловушки на моей шее. «Я никогда не стану ее фамильяром!» «Я это и Люциан уговорил, когда он меня этой дурочке подарил! Ни за что не буду ей прислуживать, только через мой кроличий труп!» «Что-то твой фамильяр тебе не очень-то рад!» Губа натронула тронула ехидная ухмылка, и он швырнул Флина в угол комнаты. «Видимо, придется на ужин есть крыльчатину».